Глава двадцатая. «Кладоискатели» или «Картофель фри». На следующий день прямо с утра уже палило солнце. «Шапки наденьте!» «Есть! Что я говорила? С тебя шоколадка!» Толкнула я весело Альбинку. «Что смешного? Ну, не шапки, кепку или косынку!» Посмотрела на нас строго мама. Мы не могли сдержать смех. Особенно я, потому что Альбинка проспорила мне шоколадку. «Жарко же сегодня, чтобы не напекло», — не могла понять нашего юмора мама. «Просто мы поспорили, скажешь ты свою коронную фразу или нет». «На воду тоже спорили, воды с собой тоже возьмите, чтобы домой не бегать. Можете взять с собой айран, он в холодильнике, а мотыги в сарае». «А никуда? вышла из спальни Альфия которая только что проснулась. Она подошла к матери и уткнулась ей в ногу. «Картошку окучивать». «А зачем ее окучивать?» — обняла она ногу матери, чтобы лучше росла. «А можно меня тоже? Я тоже хочу лучше расти». Теперь даже маме стало смешно. Она озарила комнату своей редкой улыбкой. «Еще не нашелся тот, кто будет ее окучивать», сказала я в полтона Альбинке, но сестренка услышала он даже еще не родился а когда найдется встревоженно услышала альфия когда вырастешь ответила альбина ничего не понимаю в недоумении посмотрела на маму альфия вы хотите чтобы я все время была маленькой заныла она да нет я хочу чтобы ты пока еще побыла маленькой тебя еще можно брать на руки потом ты вырастешь и все — обняла мама ее. — Но ты же заведешь еще одну. Вдруг нашла выход Альфия. Мама не знала, что ответить. — Я тебе помогу ее воспитывать, — продолжала мечтать Альфия. Мама снова рассмеялась. — Я уже представила. Вот когда ты научишься есть кашу без уговоров, собирать за собой игрушки, вовремя засыпать, вот тогда и поговорим. — А еще кормить уток, выгуливать гусей, пасти коров, — рассмеялась я. — Вот тогда и поговорим еще раз. — Хватит уже ее еще заводить. Альфия, вы сейчас уйдете, а мне потом слушать ее нытье. — Альфия, не слушай нас! — рассмеялась Альбинка. — Да, не слушай ты их. И марш умываться. Решила, что надо заканчивать этот разговор мама. — А вы что встали? — посмотрела она на нас. — Вам что, особое предложение нужно? Кругом шагом марш? «Давайте, давайте. Раньше начнете, раньше закончите». «Ага, раньше. Ты смеешься, мама? Этому полю конца края нету. Если я умру на поле, прошу там меня и похоронить». «Ты только обещаешь», — усмехнулась сестра. «Просто из жалости к тебе». «Какой жалости? Тебе же одной придется тогда полоть. Еще картошка вымахает». «От твоей компании не смеши». «Ничего ты не понимаешь, это же удобрение». «Нет, ты не настолько добрая». «Да, но со смертью все становятся добренькими». Так Зинура говорит. «Значит, тебе еще жить дожить, да жить, хорошей себя обморока корчить, Альбина». «Что? Что вы такое говорите?» смотрела на нас мама с ухмылкой. «Мама, это разминка просто». «Что за страдания? В прошлом году вы за два дня управились. Вот именно» два дня на эту ерунду потратили я себе такие мозоли натерла что руки еще месяц горели как горели переспросила альфия которая успела уже умыться как спички все время загорались в самый неподходящий момент я могла плиту без спичек поджигать хватит ребенка пугать пошли потянула меня за рукав альбина мы нехотя вышли из дома зашли в сарай и выбрали себе по мотыге интересно сколько рук держала эту мотыгу страшно представить смотри как ручка блестит будто лаком покрыли лучше эту возьми она легче дала мне альбинка инструмент мы как заправские колхозницы кинули мотыги себе на плечо и двинулись к полю с таким видом будто именно там должна была произойти великая битва за урожай поле находилось прямо за домом до него идти Минут пять по высокой траве, в которой все давно проснулись и стрекотали кто на что гораст. «Вот у кого надо учиться работать», — остановилась я у большого муравейника. «Раздать бы им всем по мотыге, и делу конец». «Иди договорись, если такая умная», — подошла поближе к живой пирамиде Альбинка и без энтузиазма посмотрела на муравьев, которые безнадежно куда-то спешили. «Это мы сверху». Вот ты побежала с мотыгой. Показала я пальцем на муравья, который тащил тростинку. А вот ты. Где? Да вот же, бежишь за мной. Вот так в суете и проходит жизнь. Сверху все это напоминало будни большого мегаполиса. Все шевелилось, переливалось и двигалось. «Москва!» — вздохнула я. «Или Нью-Йорк?» «Почему Нью-Йорк?» «Пошли, картошка фри!» «Сама ты, картошка, фри!» «Сама, сама!» — повторила я на автомате. «Почему она до сих пор не может окучиваться сама? Двадцатый век, ограбли те же!» «Двадцать первый! Тем более! Надо что-то придумать!» До калитки надо было еще идти, но мы решили пойти на прямки и скоро лениво перевалились через нехитрый забор, которым было огорожено поле. «Какое огромное!» повязала на голову платок Альбина. «По-моему, она стала еще больше. Видимо, здесь хорошо растет не только картошка». «Еще бы! Раз картошка растет в земле, значит, и поле должно увеличиваться». «Еще бы! Мы его каждый год окучиваем». «Ну что, давай с разных сторон начнем и будем встречаться на каждой грядке посередине?» «Давай! Но через сколько дней встретимся, интересно!» пошутила я. «Ну, если ты тормозить не будешь...» то минут через двадцать я уже притормаживаю. Нехотя ударила я несколько раз мотыгой а землю, убив сорняк. «Вот тебе, вот тебе, получай!» заводила себя я, разрубив еще несколько стеблей или беды. «Да ладно тебе! Как будто в первый раз! И аккуратнее там! По ноге себе не заедь, как тогда, а то мне потом все поле полоть!» Я махнула рукой, и мы разошлись по разным сторонам поля. Мы шли нога в ногу и всякий раз встречались ровно посередине. Черпали мотыгой рыхлую сухую землю, чтобы прикрыть ею картофельные клубни. Становилось уже жарко, и хотелось бросить все и прилечь. В этот момент что-то блеснуло в земле. Монетка. «Альбинка, смотри, что я нашла!» — радостно закричала я, бросив мотыгу. «Что?» Подбежала ко мне сестра. «Три копейки! Еще царские!» «Серьезно?» «Да, смотри!» На моей ладони лежала старая и почерневшая монета. Я плюнула на нее и попыталась ее оттереть, но видно стало только контур двуглавого орла и год. 1854. 1854! «Ого! Сокровище!» «Серебряная?» «Нет, медная. Интересно, что на нее можно было купить тогда?» «Корову или коня. И перепахать все поле». «Представляешь, кто-то окучивал здесь картошку в прошлом веке», — пошутила я. «А вдруг ее здесь кто-то зарыл, и это только часть клада, а все самое ценное лежит где-то рядом», — начала Рьяна нарыть мотыгой землю Альбина. «Да, мне всегда хотелось найти клад» еще бабушка рассказывала что на этом месте жили какие то богачи и ходили легенды что они попрятали в этом поле свое золото когда началась революция ага а медью сверху присыпали рассмеялась альбинка ну что ты смеешься прямо поле чудес работала мотыгой альбина она была очень целеустремленной и деньги ее мало интересовали в ней никогда не было никакой корысти ей важно было сделать дело будь то уроки или домашние дела. Меня же, напротив, охватил азарт, и скоро мы нашли еще две монеты по три копейки, а дальше клад иссяк, и пошла пустая земля. «Ну что, есть что-нибудь?» Встретились мы снова на середине поля с Альбиной. «Нет, кроме пробки от бутылки, ничего. А у тебя?» «Я нашла одну копейку 1978 года». «Не густо. Наверное, мама потеряла в молодости. Надо будет отдать». Мы рассмеялись и выпили айрана, который заранее приготовила нам мама. В поле всегда все брали с собой айран. Это прямо традиция. Холодненький айран на жаре возрождал внутри жизнь. «Да, но у нас еще больше половины поля впереди. Вот именно. У меня уже сил нет. То есть силы-то есть, нет силы воли, чтобы окучивать» я как на поле посмотрю у меня руки опускаются может на помощь кого позвать айрата с маратом нашла дураков так они и прибежали делать им больше нечего лежат на диване и мечтают когда же мы их позовем картошку полоть у меня есть план как ты хочешь их сюда затащить я показала альбинке свою монету поняла думаешь клюнут не знаю а вдруг после обеда Мы пошли за мост на другую сторону деревни и нашли там Айрата с Маратом. Они копались в своих мопедах. Мы попросили их подвести нас до дома, и пока они ломались, совершенно случайно рассказали им про наше богатство. Глаза у мальчиков загорелись. Через несколько минут мы уже мчались на двух мопедах сквозь деревню. Противный виск моторчиков разгонял кур и гусей. На душе было по-летнему весело. Ветер трепал мои волосы, играя с локонами. «Карасин, молодежь!» — только успел крикнуть дядя Ришат, переходя дорогу перед нашим носом. «Даешь, молодежь!» Не знал он, что еще добавить, завистью посмотрев нам вслед. Я помахала ему рукой. Скоро мы уже были на нашем поле. Правда, когда ребята увидели объем работы, их пыл немного остыл. «Вы серьезно здесь что-то нашли?» «Или прикалываетесь?» — спросил Айрат. «Да, серьезно. Вот же монеты. Сами посмотрите». Я показала все найденные монеты. «Ну, такой мелочи у меня дома тоже полно». «Но здесь же есть где-то клад», — осенила Альбину, когда она почувствовала, что наш план вот-вот сорвется. «Какой клад?» «На этом месте жил какой-то богатый помещик. Говорят...» Он именно на этом поле закопал все свое богатство, когда началась революция. «Здесь?» — посмотрел с недоверием Марат. «Да, где-то здесь. А почему его до сих пор никто не нашел?» — удивился Айрат. «Ну, находили понемногу. То где-то здесь, то где-то там». «Где-то, но где?» «Придется все поле перепахать», — схватился за мотыгу Айрат. «Вдруг мы первыми клад найдем?» «В прошлом году здесь мой папа нашел серебряный рубль», — выдумывала я на ходу. «Рубль? Да». «Ладно, давай попробуем. Вдруг и вправду что-то найдем. Я себе тогда новый мопед куплю», — посмотрел на Марата Айрат. «А я мотоцикл». «Размечтался, мотоцикл. Давай окучивай, не отвлекайся». Мальчики пахали, как одержимые. Мы ходили рядом с ними и пытались их поддержать. Потом нам надоело. Мы сказали, что нам надо корову из стада привести хотя до стада было еще пара часов. Пока мальчики копались, мы сходили с Альбинкой на пруд, искупаться, плавали там в прохладной воде и радовались, как же здорово мы все придумали. Интересно, на каком месте до них дойдет, что нет там никакого клада? Хоть бы так и не дошло. Ты недооцениваешь Айрата. Он сам себя недооценивает. Просто когда перед глазами стоит новенький мотоцикл и смотрит на тебя, трудно сосредоточиться. Солнце уже склонилось над горизонтом, готовое спрятаться совсем, когда мы, накупавшись, шли обратно. Мне кажется, они нас раскусили. Почему? Не знаю. Предчувствие. Представило пустое поле, на котором вместо мальчиков нас ждут две мотыги. Значит, завтра целый день еще придется пахать. — вглядывалась вдаль Альбинка. Ну, — может, и больше. Мне кажется, они побросали мотыги и поехали девчонок катать на своих драндулетах. Каково же было наше удивление по возвращении, когда мы увидели, что почти весь огород был вскопан, а мальчики и не думали останавливаться. — Ну, как дела, следопыты? Нашли клад? — спросила я. — Хоть что-нибудь, — старалась сделать серьезное лицо она. «А вы где пропали?» — посмотрел на нас Марат. «Корову из стада надо было пригнать домой». «А, понятно». «Чего вы молчите, как партизаны?» «Ладно, рассказывай ты», — пробурчал Айрат. «Да чего рассказывать?» — достал он из кармана два серебряных рубля и еще немного медных монет. «Вот это да!» — вскрикнули мы с Альбинкой вместе и стали разглядывать сокровища. Николай первый на одном, а на втором... Александр Первый. Их бы отмыть получше. Ага, мы сначала уже подумали, что здесь шайтана нет, и вы нас просто надули, хотели уже все бросить, но тут Айрат нашел рубль, а потом сразу я тоже откопал свой. В общем, не зря мы здесь пахали. Эх, сюда бы экскаватор. Можно было бы и клад найти, вздохнул Айрат. Целый сундук. Придется с дядей Решатом делить. Больше ни у кого трактора нет. Только не с ним. Да, он сразу проболтается. А деньги пропьет, и нам потом за него отвечать. Ладно, поехали, нам еще надо свою скотину собрать. Почесал голову Айрат. Поехали, пацанам покажем. Довольные засобирались мальчики домой. С ума сошел, отрезал Айрат. Да шучу, шучу. Вас не поймешь. В любом случае не говорите своим друзьям, что здесь нашли. А то они нам тут всю картошку попортят. Что мы, дураки, что ли? оправдывался Марат. Мы думали, что да, усмехнулась я сама про себя. В поле уже стало прохладно и быстро опускалась темнота. Птицы замолкли, и мы тоже шли молча, сбивая росу с влажной травы. Я держала в ладони найденную медную мелочь. Понухай! -сунула мне в нос свою ладонь сестра, пытаясь поднять мое настроение. Сама нюхай! «Железо как железо!» — отвела я ее руку. Конечно, мне надо было ответить сама Нухой, но не хватило настроения, которое опять болталось где-то под ногами. «Ну что ты?» «Да ничего! Ведь могло пахнуть серебром!» «А ты знаешь, как пахнет серебро?» — улыбнулась Альбинка. «Спросишь у Марата». «Да ладно тебе! Тебе жалко, что не мы нашли клад. Немного!» Зато они нам все поле окучили», — улыбнулась Альбинка. «Ага. Ну, давай, размораживайся. Ну, хочешь, пойдем еще покопаемся. Вдруг что найдем?» — толкнула она меня концом мотыги сзади. «Лучше на пруд». «Точняк. И завтра можно будет снова на пруд пойти», — обрадовалась Альбинка, что я начала оттаивать. «Будем маме рассказывать?» «Ну да. А чего такого? Расскажем, конечно». По сути, это же их клад. Посмотрим, какая у нее реакция на серебро.